Глава пятнадцатая Отправив вестника брату, Алистер вернулся к разговору с Никой. Он хотел рассказать ей об обряде помолвки, который у Ромеров имел одну особенность, да и просто не хотел расставаться с желанной женщиной. Поэтому после ухода ее братьев они еще долго оставались в гостиной. Но он все же так и не смог рассказать о прошлой связи с Мадаленой. Ему было стыдно. Тем более, что сейчас бывшая любовница находилась в замке, а он вез туда невесту. Отвратительное чувство. Однако исправить все прямо сейчас было невозможно. Алистер ждал вестника или письма от Гарта, чтобы знать, что происходит в замке, и дождался. Вестник от брата принес шокирующие сведения о допросе и аресте Мадалены, а также просьбу брата поторопиться с возвращением. «Что случилось, Алистер?» Спросила Вера, взглянув в тревожное лицо герцога. Гард допросил Мадалену и арестовал ее. К сожалению, невозможно поговорить на расстоянии, а вестник не может передать все сведения. Письмо же, писать долго, надо возвращаться. Через паузу сделал он вывод. «Да, я уже поняла, что здесь не хватает мобильной связи», серьезно заметила Вера. Алистер как-то пропустил мимо ушей здесь, но зацепился за мобильную связь. «Мобильная – это какая?» – поинтересовался он. Видно было, что графиня вначале растерялась и даже немного побледнела, но потом с жаром начала пояснять, что магическое поле планеты может передавать сигнал куда угодно, лишь бы там была магия, и для этого не нужны передающие станции. Нужно только придумать переговорники, которые смогут соединять людей для разговора на любом расстоянии. Они могут быть слуховыми и передавать только звук, а могут быть зрительно-слуховыми и передавать звук и картинку, чтобы можно было не только говорить с человеком, но и видеть его. И это и есть мобильная связь, то есть быстрая, моментальная. «Как ваши регистраторы?» — уточнил герцог. «Ну, примерно», — ответила Вера, с облегчением отметив, что герцог, кажется, не обратил внимания на ее оговорки. «И вы...» «Можете это сделать?» Даже растерялся герцог. Он сам был сильным магом, хорошо разбирался в теории магии, ему не надо было объяснять про свойства магического поля планеты. Но у него никогда не появлялась мысль использовать поле планет для передачи информации. «Все же артефакторы мыслят не как обычные маги», сделал он для себя вывод. «Да, могу», ответила между тем графиня. И я уже начала их рассчитывать, но за повседневными заботами и срочными делами пришлось отложить эту задумку. Я назвала такие артефакты зеркальниками, потому что за основу взяла обычное карманное зеркало. Все управление таким артефактом будет заложено в рамке зеркала. «О, это было бы великое изобретение!» не удержался от одобрения герцог. «Глядя в зеркало, я буду видеть брата и говорить с ним?» «Да, сможете!» улыбнулась Вера. «Но не как угодно долго. А насколько хватит заряда магии?» «Вы просто сокровище, Ника. Когда прибудем в Брамбер, в вашем распоряжении будет лучшая лаборатория и какие угодно помощники». «Ловлю на слове», — рассмеялась Вера. «Что?» — заметила она озабоченность герцога. «Надо уходить?» «Да», стиснул зубы Алистер. В противостоянии личное служебное герцог всегда выбирал долг. пусть и в ущерб личным планам. И как бы ему сейчас не хотелось остаться с Никой, для себя он уже решил, что уйдет в замок. Надо только как-то помягче объяснить это Нике. Но неожиданно графиня сама поддержала его намерения. «Знаете что, Алистер, мы с братьями вполне можем перейти в Брамбер сами. Портал — это не двухсуточная дорога в карете. Справимся? Даже не успеем устать!» — пошутила она. «Идите!» «И делайте то, что нужно, не беспокойтесь о нас». «Но вы придете в Брамбер завтра? Не передумаете?» «Нет», — твердо ответила Вера. «Я дала слово и не имею привычки забирать свои слова обратно». «Спасибо, любимая», — в порыве благодарности с чувством произнес Алистер и быстро вышел из комнаты. Строить портал прямо в гостиной было опасно из-за защитных плетений. и уходить лучше было с улицы. А Вера осталась с открытым ртом и в растрепанных чувствах. Любимая? Серьезно? Нет, она прекрасно отдавала себе отчет в возникших между ней и герцогом чувствах, в их магической связи. Но любовь, да еще и так открыто признаться, невероятно. Но черт возьми, Вере было приятно услышать это слово. Любимая. И она знала, что оно сказано не случайно, не по ошибке. Это слово настоящее. Другое дело, готова ли она сама к таким чувствам. Хотя, знала она на земле одну пару, которая до брака была знакома всего несколько часов и счастливо жила уже более 30 лет. Расписались в районном ЗАГСе за небольшой презент из шампанского и коробки конфет. Без всяких церемоний и нарядов. И живут себе. Все-таки не во внешней мишуре дело. и не в сроках знакомства. Теперь Вера и сама понимала разницу в чувствах Гартнеру и Алистеру. Здесь все глубже, полнее, надежнее и желаннее. Очнувшись от короткого раздумья, Вера направилась в лабораторию. Работа всегда была для нее отдушиной в сложных ситуациях. Все проблемы ей требовалось не переспать, как многим, а переработать, и все вставало на свои места. Сейчас ее задело имя Мадолены в сообщении Гарта. Она знала, что эта женщина была раньше любовницей Алистера. Вера не подала вида, но ей было неприятно, что она до сих пор в замке. Тяжело вздохнув, Вера принялась за работу. Попав в магический мир, она совсем по-другому начала воспринимать волшебные сказки детства. «Катись, катись, яблочко, да по тарелочке! Свет мой зеркальце, скажи!» Это же сказочные прототипы телевизоров, телефонов, смартфонов. И они работали без всяких там электромагнитных полей. Схемы проводников на магии. Интересно только, откуда в народе появились такие сказочные идеи? У нас-то на Земле, говорят, магии никогда не было. Ха-ха. Или была? Вера увлеклась работой и забыла о времени. Спать? Да кто же будет спать в ночь перед помолвкой? Может, у кого нервы железобетонные? А Вера лучше потратит эту ночь на доработку артефакта. А готовое плетение можно будет перенести на любое количество заготовок. Работа двигалась, и в душе Веры росло удовлетворение. Никлас и Мартин в эту ночь тоже спали мало. Допрос лжепосланника пробудил в Никласе тревожные мысли, и он решил настроить и подготовить младшего брата к возможным трудностям. Их сестра входила в круг высшей аристократии, а там свои заморочки из интриг и подстав. Алистер вышел из портала во дворе своего замка. Был уже поздний вечер, но он знал, что Гарт еще в кабинете и направился сразу туда. Гарт и Бровер находились на месте. «Брат, ты вовремя? Не буду пересказывать лишний раз, послушай сам!» Сразу приступил Гарт к делу и включил запись допроса Мадалены. Алистер предполагал, что эта девица та еще штучка, но чтобы настолько. Все же он сильно ошибся несколько лет назад, вступив с этой женщиной в связь. Сильно ошибся. «Я не буду отменять или откладывать свою помолвку с леди Донелли из-за этих данных», заявил Алистер через небольшую паузу после просмотра записи. «Но нам придется выехать в столицу сразу после помолвки». Однако сообщить королю эти сведения лично, а не через его помощников, необходимо уже сейчас. Кроме того, надо сделать несколько копий и разослать их нашим сторонникам в совете и в ковине с просьбой прибыть в столицу. Кажется, нам предстоит небольшая заварушка или большая, задумчиво произнес он: Мы пока не знаем силы возможностей Хейза, поэтому, бровер, распорядился Алистер. Бери записи, бери накопители! Если королю нужны будут копии, сделаешь. И срочно переходи в столицу. Но ночь. Это не важно сейчас. Я отправлю вестника Регану, чтобы тебя встретили. Но предупреждаю. Эти сведения передать лично королю. Лично. И никому, кроме него. Чтобы он успел до нашего прихода обдумать информацию и принять меры. Возьми с собой человек десять. Понял, ваша светлость? Бровер собрал артефакты и вышел из кабинета. «Жрец готов?» – спросила Листер брата, когда они остались одни. «Жрец готов! Замок готов! Комнаты ваши тоже готовы! Алиша постаралась!» Как она приняла помолвку. С тревогой поинтересовался герцог. Ему не хотелось ссориться с дочерью по этому поводу. «Я бы сказал, с восторгом и предвкушением!» – улыбнулся Гард. «У нее, кажется, есть свои планы на мачеху, как и у меня есть планы на невестку». «Но-но!» – шутливо пригрозил Алистер. «Все ваши планы только после моих». Но на самом деле Алистер был рад, что его родные не имеют ничего против Ники. Ему хотелось, чтобы у них сложилась настоящая большая семья. Он надеялся. Алистер отправил вестник с предупреждением королю и написал подробный отчет обо всех событиях, в замке, который отправил Мак почтой. Гард проверил донесения и особенно последние данные из дворца. Особой активности замечено не было, и это давало им надежду, что они не опоздали предупреждением. Если архимаг рассчитывал на внезапность своих шагов, то он уже проиграл. Король, Алистер, Гард, да и другие герцоги по уровню силы не уступали архимагу. И если, получив копии допроса, сторонники короля соберутся в столице, то борьба будет нешуточной. Пока же герцоги Ромер сделали все, что могли. Хотя и дальше не собирались оставаться в стороне. Архивариус беспокоился. Думал, переживал и надеялся. Хорошо, что хотя бы Дарина была уже дома. А Мадалена? От нее до сих пор не было известий. Она даже не прислала вечером вестника с коротким отчетом. И это больше всего встревожило графа. Мадалена была очень дисциплинированной, и отсутствие весточки от нее было плохим знаком. Но других агентов в замке Ромера у них пока не было, и приходилось ждать заодно и вспоминать свою жизнь. Королевский архивариус Табер Фаули даже для мага был уже не молод. Ему недавно исполнилось 180 лет. Правда, маги живут до 250 лет, но все равно. Большая часть жизни уже прожита, а продолжателя рода у него так и нет. И никто из его детей не получил их родовой дар – работа с книгами. Семейная жизнь Фаули была насыщенной и сложной. Он был женат трижды. Два первых брака были с простыми женщинами, аристократками, но не магессами. Обе давно умерли. Умерли уже и дети от этих браков, не получив при рождении магического дара. В третьем браке со слабой Магессой родилась Дарина. Ей было 24 года, и уровень магии 5-6 баллов позволил ей закончить академию. Правда, всего лишь бытовой факультет. Фаули надеялся, что эта дочь проживет долгую и интересную жизнь, ведь она Магесса. Нынешняя жена Архивариуса, баронесса из обедневшего рода, никогда не смела перечить ни мужу, ни даже дочери. и большую часть своего времени проводила в заботах о доме и хозяйстве. Дочь росла своевольной и дерзкой из-за близости королевского двора. Огромная библиотека и книгохранилище находились в отдельном крыле дворца, и Дарина часто бывала у отца. Можно сказать, она выросла во дворце, вольно и невольно осваивая его правила и нормы морали. Граф не был беден, и, в общем, ему не на что было жаловаться. Но была у него проблема, которую решить было уже невозможно. Или почти невозможно. Никто из его детей не перенял их родовой дар слышать книги, рукописи, карты, понимать их, выбирать информацию из их памяти, беречь, восстанавливать, разговаривать с ними. А они многое могли рассказать о тех, кто ими пользовался. Никто. Граф очень жалел, что у него нет сына, и надежды на то, что он родится, почти не было. Жена, хотя и была еще в детородном возрасте, но после Дарины ни разу больше не понесла. А бастарды, как известно, родовые дары не перенимают. Только магию, если повезет. Так что теперь граф Фаули мог надеяться лишь на внуков. Но для этого дочь должна была выйти замуж за сильного мага. Была у графа еще одна дочь, Мадалена, внебрачная, от простой женщины-немагессы. И сейчас ей было уже 55 лет. Вскоре она, как и прошлые дети, могла стать старушкой и умереть раньше отца. Но не повезло. С детства она росла приемной дочерью в семье магов. Не очень сильных, но заряжать омолаживающие настои, отвары и притирания ее приемная мать могла. Фаули очень переживал, что и эта дочь не переняла ни капли магии. А ведь у других магов от простушек рождались дети магии, и даже сильные. У него же не получилось. Так что Архивариус занялся поисками правильных женихов для дочерей. И тут он с удивлением обнаружил, что дело это непростое, что на брачном рынке свои законы, свои интриги и свои поражения. Серьезные и выгодные мужчины были либо давно женаты, либо помолвлены. А расторгать браки и помолвки в магическом мире дураков нет. Это случается редко и по очень серьезным поводам. Собственно, на виду остались только братья Ромер. Но это были такие монстры, что подходить к ним с брачными предложениями никто и не пытался. Все ждали, когда они сами объявят либо отбор, либо сразу сделают кому-то предложение. Однако графу в кои-то веки повезло. Ромеры объявили о поиске компаньонки для дочери старшего герцога. Девица входила в возраст первого совершеннолетия, и ей нужно было постоянное женское сопровождение. а никаких подходящих близких родственниц у Ромеров не было. Компаньонка – это не совсем то, о чем мечтали Дарина и сам граф Фаули, но это место давало возможность близко сойтись с герцогами. Тем более, что сама Дарина не скрывала своего интереса к младшему Ромеру, которого уже приметила на королевских балах. К этому времени в порт вернулась из заграничного вояжа старшая дочь Мадалена. Она предложила совместные действия по завоеванию герцогов. Дарине, Гартнер, Мадалене, Алистер. «Отец, мне удалось получить и освоить магию! Смотри!» Она щелкнула пальцами, и кабинет погрузился во тьму. Щелкнула еще раз, и свет магических светильников вспыхнул снова. «Можешь что-то еще?» – заинтересовался граф. «Да, бытовой магией владею свободно!» Кроме тех случаев, когда требуется высокий уровень силы и магия воздуха на четвертом-пятом уровне. «А книги?» – с надеждой спросил Архивариус. «Нет, отец, прости. Шаман сказал, что этот твой дар перейдет только законному сыну или внуку. Где я их возьму?» – недовольно буркнул граф. «Что еще пообещали тебе эти кровососы?» Граф злился, потому что заплатил огромные деньги за ритуал, за возможность попасть вообще на эти острова, а особых результатов не получилось. Ну, если не считать, что дочь теперь тоже проживет долгую жизнь. Кроме того, из-за этой услуги они оказались в зависимости от Архимага Хейза. Именно он посоветовал графу отправить дочь к шаманам, но за это потребовал клятву служения. Собственно, разовые поручения мага граф выполнял уже давно, несколько лет. Тогда еще Хейз был простым членом Ковина, и нужны ему были редкие книги и рукописи, доступ к которым был ограничен. Потом Хейз продвинулся в совет Ковина и стал видным магом. В то же время он завел роман с королевой, которая скучала без внимания короля. Теперь магу нужны были не только древние магические книги, но и законодательные акты, Переписка короля с членами совета, черновики указов короля и много еще другой государственной информации. По сути, Архивариус совершал предательство, передавая переписку короля магу. Но нарушение клятвы перед королем со стороны архивариуса не было. Он не выносил документы и не передавал их в чужие руки. Он пересказывал магу-сведения, которые черпал из документов, а это не было предусмотрено клятвой. Конечно, не всех документов. Особо важные распоряжения король хранил в личном тайнике, но косвенные сведения все равно просачивались в хранилище, и умный человек мог сделать правильные выводы. Вскоре к отцу присоединилась Мадалена. Она стала шпионкой архимага. Почему Мадалена? Потому что дружна с королевой, которая принадлежит роду Фаули, но лишь отдаленно. Мадалена, хотя и редко бывала при дворе, но знала все, что там происходит или намечается. Вначале она выполняла мелкие поручения любовник, не привлекая к ним внимания. Но затем Хейс стал давать ей серьезные поручения, как, например, с Алистером. Архивариус очнулся. Мысль про Алистера всколыхнула новую волну беспокойства. От Мадалены до сих пор нет известия. «Что-то случилось!» Реган, разгоряченный и слегка уставший, откинулся на смятые простыни и поощрительно шлепнул любовницу по аппетитной попке. «Хороша. Но не стоит оставаться в ее спальне. Это будет слишком сильным поощрением». «Спасибо, дорогая!» – охрипшим голосом небрежно бросил он, вставая с постели и надевая халат. «Мне пора. У меня много дел». «Да, Ваше Величество». Скрывая разочарование, откликнулась девица уже в спину уходящему мужчине. Вовремя. Едва король вернулся в свои покои, как к нему прилетел вестник. «Кто это в столь поздний час?» пробурчал его величество. Но, прочитав короткую записку, посерьезнел и немедленно вызвал охрану. Отдал распоряжение командиру, а сам наскоро принял ванну и оделся. По пустякам Алистер его никогда не беспокоил, а тут прислал личного посыльного. Однако, ночь? Ну и что? Ночью тоже приходится заниматься делами. Разными. Через несколько минут король уже принимал у себя в кабинете посланника герцога. «Что у тебя? Давай, бровер, кажется?» потребовал Реган от посланца, которого не раз видел в свите герцогов. «Да, ваше величество, бровер!» «Позвольте, я вначале активирую артефакт. Мы увидим допрос Мадалены Гриффин». «Увидим», — поднял бровь король. «Мадалены? Подруги Норы? Ну-ну». Бровер не стал ничего отвечать. Ему было приказано доставить записи королю, показать и скопировать при необходимости, а вступать в беседы приказа не было. Поэтому он просто отошел в сторону, позволяя королю без помех смотреть картинку. Уже привычное ему облако-рамка появилась в воздухе, и в нем сразу же возникла картинка допроса. Никаких пояснений не требовалось, и так были прекрасно слышны вопросы Гарднера и ответы женщины, а потом ее самовольные признания. И с каждым ее новым признанием взгляд короля становился все жестче, а руки начали непроизвольно сжиматься в кулаки. «Это все?» – через короткую паузу после показа спросил король. «Нет, Ваше Величество. Есть еще запись допроса, посыльного от Архивариуса. Он пытался похитить леди Донелли из замка. Но там как раз оказался лорд Ромер-старший». Реган опять вскинул бровь в немом вопросе. «Леди Ника Донелли согласилась стать невестой лорда Ромера-старшего. Это уже не тайна, так как завтра, то есть уже сегодня, исправился бровер, бросив взгляд на часы». В храме Брамбера состоится их помолвка. «Вот как! И я ничего не знаю!» Король помолчал и заметил. «Вовремя! Очень вовремя! И очень удачно! Это хорошая весть, Бровер!» Король даже улыбнулся уголками губ, хотя после просмотра записи для улыбок не было повода. «Что касается ваших записей...» Реган сделал паузу. «У меня есть вопрос...» «Где вы взяли такие артефакты и можно ли сделать копии как с книг?» Артефакт создала Леди Доннелли, Его так и назвали – Доннелли, когда выдавали ей патент. О патенте распорядился лорд Гартнер. Копии сделать можно. Это тоже изобретение Леди Донелли. «Сколько надо копий?» – спросил Бровер, доставая накопитель-копировщик. «Сама Вера называла артефакт по-земному. Принтер». но вводить это слово в местный обиход не стало. Неизвестно вообще еще, как тут относятся к попаданцам, и открывать свое иномирное происхождение она пока не хотела. Поэтому и изворачивалась, обзывая привычные приборы на местный манер. «Пока две», – распорядился тем временем король. «Верховному жрецу и верховному судье, чтобы знали, за что будут судить верховного мага Ковина». и Потом... С интересом наблюдал за действиями бровера. Гениально, потрясающая женщина, признался он, получив обе копии. Понимаю Алистера, я бы тоже торопился с помолвкой ради такой женщины. Я, правда, плохо помню эту замечательную леди. Она всегда была какой-то незаметной и на балах почти не присутствовала. Но я рад, что Алистер нашел ее. Я готов познакомиться с ней и даже наградить за столь полезные изобретения. Так и есть, Ваше Величество. Леди очень талантливый артефактор. У них в Шамбле есть такие амулеты, которых нет больше нигде. Бровер хотел еще добавить, что герцог женится не из-за артефактов, а по сердечному влечению. Но его об этом никто не спросил, и он благоразумно прикусил язык. Тут в дверь постучали, и в кабинет вошел известный всей порталене начальник королевской безопасности, граф Улар Шихан. Улар! Нам любезно предоставили недостающие сведения о нашем дорогом друге, язвительно произнес король. Изучи и начинайте действовать. Этого уже хватит. Не думаете же вы, что мы могли пропустить такие телодвижения Архимага? Усмехнулся король, глядя на вытянутое лицо Бровера. Или вы хотели забрать себе все лавры разоблачения злодея? Король дружески хлопнул Бровера по плечу и открыто рассмеялся. Мы ничего такого. Настороженно начал помощник Гарта, но король опять перебил его. «Брось, я благодарен вам за сведения, они вовремя и к месту. Но нам не хватало именно таких наглядных и достоверных сведений». И король начал отдавать указания Шихану. «Наблюдение за объектами усилить, подготовиться к захвату в день X, королеву изолировать в летнем дворце, исключить все попытки связи с кем-либо, архивариуса арестовать». Допросить зельем, записать на артефакт Данелли. Очень полезное изобретение. Опять прокомментировал он. Граф Шихан вышел, и король снова обратился к Броверу. «Передай Алистеру мою благодарность. Вы прислали именно доказательство вины. Она теперь неоспорима. Это ценно. И напомни ему, что я жду их во дворе сразу после помолвки. Но так и быть. Один день я им дам». Так что пусть приходят послезавтра, прямо к спуску фрегата. Народ любит герцога и будет рад его видеть на этом празднике. И да, пусть захватит своих гвардейцев. Пригодятся. Теперь можешь идти. Отпустил он Бровера. Слушаюсь, ваше величество. Собственно, больше Броверу в столице делать было нечего. Выйдя из дворца, он открыл портал и через короткое время вновь оказался в Брамбере. Оставив перед кабинетом хозяина записку о выполненном поручении, помощник Гартнера наконец-то добрался до своих покоев. Такой длинный, сложный и тяжелый день для него закончился. Кажется, удачно.